Второе. Сэм. Почему время замедляется, когда случается что-то плохое? Не для того ли, чтобы мы запомнили и запечатлели в памяти каждую деталь, и потом без конца переживали случившееся? Я не могу закрыть глаза. Пытаюсь, но не могу. Но не из-за того, что вижу. Хуже всего не первые выстрелы и не оглушительный взрыв. Страшнее всего крики — и запах. Горящие машины, дома и люди оставляют в горле привкус разрушения и смерти. Ощущение папиной руки, уверенной и сильной, которая отстегивает ремень безопасности, вытягивает меня через покореженную заднюю дверь. Я стараюсь не смотреть на машины, нашу и ту, в которой ехала охрана. Один автомобиль подлетел, перевернулся и раздавил другой». «Водитель в крови. Не этот ли металлический привкус я чувствую на языке? Или я прикусила язык?» «Во рту кровь. Подбегает охрана, которая ехала позади, и собирается нас увести, но папа передает им меня. А сам возвращается, чтобы помочь раненым. Еще во время работы в полиции он проходил курсы первой помощи и сейчас считает своим долгом помочь». Меня переполняет гордость за него. Так часто бывает. Но сегодня чувство настолько сильное, что даже оттесняет страх. На время. Кошмары все еще ждут своего часа.